Часть вторая. Им повезло купить фургон с двумя лошадьми. Фургон оказался настоящим домом на колёсах с узкими лавками, на которых можно было спать, с полками выше, с лампой на крюке, дверцей сзади и окошком спереди. На плоской крыше уместились четыре оставшихся от набивки поно мешка. Они накупили припасов, приобрели несколько платьев и пару дорожных плащей. Весёлый плотник сколотил Эльги несколько чудесных рамок. в которое тут же вставил тонкие деревянные дощечки. У Ниссы раздобыло десяток холстов. Но поехали дорогой на Гарьполе. Лошадки послушно трусили по размякшей, но всё ещё добротной дороге, выводя колёсную колею. Сидеть на обшитой волчьими шкурами извощской скамье было удобно. Ноги опирались в специальную подставку, сверху нависал козырёк, не давая редкой мороси попасть в глаза. У Ниссы держала вожжи. Збруя позвякивала, фургон кряхтел и скрипел. Копыта с чавкающим звуком опускались в глинистую грязь. К вечеру остановимся, сказала Униса. И будешь набивать букет. Ну, мастер Мару, протянула Эльга. У тебя был день отдыха. Этого, думаю, хватило. А пальцы до сих пор болят. Поболят перестанут. Ага, конечно. Не прирекайся. Эльга вздохнула. Да, мастер Мару, Пока попробуешь набить наш фургон. Это простое задание. Мимо потянулись поля, блестящие канавками воды и полные желтоватых стеблей. Чуть в стороне ровняли новый участок. Тощий вол уныло тянул за собой борону. На вале сидел мальчишка в остроконечной шляпе. А куда мы едем? спросила Эльга. В Гумин. Это восточнее из Симский велар. Там новый заказ? Униса качнула головой. Нет. Когда-то в Гумине жил мастер Крисп, а потом оставил на меня дом. Я навещаю его время от времени. Кого мастера? Дом, дурочка. А я думала, что мастера всё время путешествуют, сказала Эльга. Не всё время. А вот выучу тебя, так вовсе осяду в Гумине, и отдаваться придётся тебе, пригрозила Унисса. Впереди вырос холм, как щетина из одного бока, поросший кустарником, и дорога завернула в объезд. А мастера всё-таки? спросила Эльга. Какие? покосилась Униса. Ну, без семьи и без детей лошадки помахивали хвостами. Нет, почему же? Бывают у них и семьи, но редко. Мастерство оно такое. Оно требует тебя всего, без остатка. И на любимых людей просто не остаётся времени, Униса вздохнула. Ничего не поделаешь. Это неправильно, сказала Эльга. Так и есть. А я? Что ты? Ну, со мной-то вы возитесь. Вожусь, — признала Униса, — потому что мастерство не должно прерываться. К тому же это мне почти ничего не стоит. Так что, ученица, готовься соответствовать. Эльга фыркнула. С низинки надвинулся белёсый зыбкий туман, но рассеялся, едва дорога забралась выше. По правую сторону молчаливыми рядами застыли чахлые ёлки. Если подумать, сказала Униса. Всегда чем-то приходится жертвовать. Любой твой выбор означает отказ от чего-то ещё. А если бы вы стали Грандалем? Униса щёлкнула вожжами по крупу одной и второй лошадок, заставляя их идти резвее. Внутри фургона что-то упало на пол и перекатилось. По-моему, я уже сказала, что не собираюсь раскрывать тебе этот секрет. Но вы бы стали менять мир? Не знаю. Ещё не решила. По слухам, мастер становится грандалем на очень короткое время. И не всё в этом смысле зависит от его желания. Можно даже проморгать момент, а потом жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Я бы вернулась домой, сказала Эльга. Сейчас? Нет, позже. Через год или через 3, чтобы мама, папа, чтобы я вошла, а они такие: "Дочка, доченька". Эльга всхлипнула. Слёзы потекли словно дождь над девём камнем. Вытирай, останавливай, всё равно не удержишь. Чёрное мастерство. Ну-ну. Униса смахнула пальцем слезинку с Эльгиной щеки. Воды нам, по-моему, хватит. Перебор. До Гумино они добрались за 4 дня. Лошадки попались выносливые и неприхотливые. На ночь Унисса с треножев оставляла их пастись на полянках неподалёку. Затем разжигала костёр и жарила мясо. Изумительно вкусное, горячее, капающее жиром. Темнота сторожила за кругом гудящего, выстреливающего искры огня. Эльга куталась в плащ, а Униса рассказывала истории своей жизни, о лисцах и людях, о мастере Криспи, о приёме у Кранцвейлера, где в глазах ребило от витражей и золотого шитья. После этих историй было удивительно сладко засыпать в фургоне. Ветер дышал в стенки, бормотали листья на крыше. И сны приходили на мягких лапах, чтобы обнять и окунуть в отголоски услышанного. Солнце по утрам явно чувствовало себя неуверенно и грело небо где-то за облаками. Дождь же больше грозился, больше пугал, чем лил по-настоящему, прыскал, словно напоминая: "Я здесь, чуть что, гряну". Они проехали низинку, давшую название местечку, всю в чёрных проплешинах, будто выгоревшую, миновали несколько деревёнок. Эльга набивала букеты, пытаясь перенести на дощечки ночи костёр, последняя стоянку, дорожную колью. А у Ниссы то кривила губы, то неожиданно слегка поправляла один-два листа, превращая ученическую работу в нечто более зрелое. До нужного размера отрос ноготь. Пользоваться им сначала было совсем неудобно, палец не соглашался гнуться под нужным углом. Но с каждым разом управлять своими равными фалангами получалось всё лучше. Раз И зубчик долой. 2. Прощай, черенок. В Гумину подъехали глубоким вечером, успев набрать в расположенной рядом рощице два больших мешка листьев. И Симский велар мало чем отличался от Эрзимского, в котором находились и Элгина Падония, и Дивикамень. Те же заборы, те же дома, разве что побогаче, каменных побольше. Те же низкие стены вокруг городков, те же лавки под навесами и мощённые камнем узкие улицы. И люди те же. Пусть рубахи были свободнее в вороте, пояса с бляшками, а кофты малохае длинней в рукавах. Стражник в воротах и вовсе стоял в доспехе, жадно ловившим отблески потрескивающего факела. Погромыхивая начищенным железом, он вышел из будки и смело заступил лошадям дорогу. "Кто такие? Мастер Листев у Нисамару". "Опечать есть?" Стражник попался подозрительный. У Ниса закатала рукав. «Смотри!» «И у меня!» Подвернув ткань, Эльга выставила и свою руку, тощую бледную куриную лапку, рядом с загорелой рукой мастера. «Мастерам въезд свободный!» С огорчением произнес стражник, разглядев зеленоватые пятна печатей. Он отошел в сторону, хлопнув одну из лошадок по крупу. «Доброй дороги! Долгой жизни!» отозвалась у Ниссо. «Но!» Щелкнули вожжи, фургон двинулся с места. Если нет, где остановиться, сказал стражник, идя вровень. То через улицу есть постоялый дом Гуга Мермина. Родственник, усмехнулась мастер. Тесть, вздохнул тот. Сожалею. Пропадём проподам, сказал стражник и укрылся в нише у ворот. Город готовился ко сну. Фургон въехал в Гумин, усыпанный жёлтыми пятнами окон, словно осенней листвой. Эх, уже и не помню, куда сказало Нисса и направила лошадок вправо в тёмно-синей рукав улицы, обжатой угловатыми силуэтами домов. Звонко зацокали по булыжникам копыта. Над козырьком фургона плели ветки, дымы и звёзды. Где-то звякал колокольчик, тявкала собака. По каменному водостоку журчала вода. Они миновали горбатый бревенчатый мостик, свернули ещё раз, оцарапав борт а вывеску с железным сапогом на цепи. Стукнула дверь. Кто-то шмагнул прочь от фургона. Над редкими фонарями вились мотыльки. Ага, сказала Онесса. Кое-как развернувшись в узком каменном мешке с глухой, не имеющей проезда аркой, она направила лошадок в щель переулка. Колёса прокатились по луже. Из тенивы выбыл дом и отвалившись в сторону сменился кривым забором. За забором выросла башенка с тусклым огоньком на вершине. Фургон проехал чуть дальше, пока лошадки не упёрлись в ворота. За воротами чуть в стороне темнело здание. Ни капельки света в окнах. Униса спрыгнула на землю. "Сиди здесь", сказала она Эльги. "Да, мастер Мару". Девочка поплотнее запахнулась в плащ. "Мы будем здесь жить? Посмотрим". Униса обошла лошадей и скрылась в дверце рядом с воротами. Раздался глухой стук, и косые створки со скрипом раскрылись в темноту. Лошадки пошли туда, помахивая хвостами. Вокруг зашелестела трава, высокая, выше колёс. Эльгино зрение выхватывало стебли и колючие головки репейника, скребущие о фургон. Махнуло ветвями дерево. "Ну вот", сказала Униса, объявившись рядом. "Приехали. Слезай". Эльга осторожно перебралась по сиденью на её сторону, подальше от репейника, и спустила ноги. "Иди к дому", сказала мастер, возясь у ворот за совом. "Темно", сказала Эльга. Так, дожди меня. Засов наконец сомкнул створки. У них всё пропало, и Эльга замерла, ловя ночные шорохи. Пофыркивали лошади, над макушкой девочки по вину из движением ветра пролетел лист. И она испуганно вжала голову, думая о ночных птицах или летучих мышах. Качнулся, скрипнул фургон. Эльга поближе подошла к лошади в упряжке и положила ладонь на её тёплый, чуть подрагивающий бок. Так было не слишком страшно. Она вздрогнула, когда в фургоне что-то стукнуло. Спустя мгновение на ворота плеснул свет, и с фонарём из свечи, заключённый в стеклянный колпак, у Нисса спустилась по короткой лесенке на землю. «Пошли», — сказала она Эльге. Пятно света, покачиваясь, обозначило почти заросшую тропку. Камни, из которых был сложен дом, до окон затянул бурый мох. Местами он забирался и выше, и, кажется, даже претендовал на крышу, покрытую дранкой. Большой плоский камень служил крыльцом. В щеколду узкой двери была вдета душка ржавого замка. «Подержи!» — Униса передала Эльге фонарь. В близком грязном окне девочка отразилась неясным силуэтом. Почудилось, что внутри, в доме, кто-то стоит напротив. «Кыш-стыш!» — прошептала Эльга. «Вроде бы помогала от всяких страхов лучше, чем Йорп-льгун, но рыцак, конечно, поспорил бы». Тем временем мастер вытянула из-за ворота платья шнурок с ключом, вытерла о ладонь бородку и подступила к двери. Железо зазвякало о железо. «Крац-крац!» И снова. «Крац-крац!» А потом «Крац-крац!» «Крицца!» Замок упорствовал. «Подсвети-ка!» Сказала Унисса. «А то до утра тут прокопаемся». «Да, мастер Мару!» Эльга подступила к двери. На серое дерево легло золотистое пятно. Какой-то потревоженный паучок прятался в щель между досками. Ближе. Ага. Ключ сказал: "Крыц-крыц", и замок, отщёлкнув в дужку, обессиленно повис, словно и сам уже устал держаться. Униса выдернула его из проушин и толкнула дверь. В протяжном скрипе темнота отступила от порога, открывая серые стены, заполненные букетами самых разных форм и размеров. Ну вот, сказала Униса, подталкивая ученицу. Заходи. Эльга подняла фонарь выше и шагнула внутрь. Чихнул пылью коврик. В глубине дома что-то стукнуло. Свет пробежал по букетам, заставляя их вспыхивать потускневшими, но всё ещё живыми красками. Чужие лица внимательно смотрели с них на Эльгу. Не стой, Униса закрыла дверь. Здесь, конечно, грязно, сказала она. Но это мы завтра с тобой поправим. Годы четыре здесь не было. А чьи букеты? спросила Эльга, переходя из прихожей через широкий проём в большую комнату. Единственной мебелью в комнате была длинная скамья с резной спинкой. Несколько подушек на ней были проедены мышами. Горстками лежал пух. Частью моей, частью мастера Криспа. Но листья как-то, знаешь, долго не держатся, сказала Униса. А это кто? Эльга приблизила фонарь к большому букету в раме. На букете, вытянувшемся под самый потолок, стояла девочка с жёлтыми соломенными волосами. Светлые глаза сощурены, губы прямо сжаты. Весь вид её говорил, что она обижена, но старается этого не показать. На ней была длинная до коленна китка, выцветшая из синего в серый цвет. Коленки голые, в ногах комочками лежали листья. На запястье зеленела печать. Эльга подумала, что именно её фигурку она видела через стекло. «Какие уж тут кыш-стыш!» «А это?» У Нисса встала рядом, и на лице её появилась лёгкая улыбка. «Это, милая моя, я. Лет двадцать уже, наверное, этому букету. Даже не знаю, как ещё держится. По краям, видишь, совсем облетел». Эльга подступила ближе, разглядывая крошащийся лиственный слой внизу рамы. От букета горьковато пахло. И до защемления сердце веяло желанием идти до конца. «В девочке не было обиды», — поняла Эльга. «То, что казалось обидой, на самом деле являлось целеустремлённостью. С маленькой Униссой хотелось встать рядом. А ещё почему-то её было очень жалко». «Знаешь», — глухо сказала мастер, — «пятнадцать лет — очень большой срок для букета. Редкие доживают до пяти-семи лет». «А это вы сами набили?» спросила Эльга. Нет, это мастер Крисп. Он говорил мне, что это его вершина. Сейчас я думаю, что так оно и есть. Я, наверное, с того времени очень изменилась. Ня, сказала Эльга. Униса фыркнула. Не подлизывайся. Ладно. Сядь пока. Эльга села на скамейку. Мастер забрала у неё фонарь и пропала в дальних комнатах. Дом наполнился быстрыми шагами. скрипом полов, стуком выдвигаемых ящиков. Да где же это? Окна проступали в темноте будто пейзажные букеты. В них таилась ночь, звёзды поверх забора и шелест трепейника. Эльга поболтала ногами. Сначала она думала, что в доме будет страшно, но сейчас успокоилась. Под девочкой с соломенными волосами вообще было невозможно бояться. У шаната -то точно не боялась. Потом выросла и стала мастером. Представляешь? Униса, появившись, сунула ученице в руки блюдце со свечным огарком. Почти все свечи мыши поели. Завтра, значит, ещё по лавкам пойдём. Огарок осветил пальцы. Униса присела перед Эльгой, легонько щёлкнула по носу. Теперь поднимайся наверх. Там большая комната, кровать выбирай любую. Я распрягу лошадей и принесу одеяло из фургона. Да, мастер Мару. Не боишься? Нет. Прикрывая огонёк ладонью, Эльга смело выбралась в коридор. За спиной стукнула дверь, и темнота рассыпалась вместе с шагами, оборачиваясь то углом, полным изгрызенных рамок, то стулом, то кривым комодом, застывшим у стены. Свет лоскал обвисшую обивку и позеленевшие дверные ручки. Поднимаясь по лестнице, Эльга подумала, что обязательно исследует всё днём. Не просто же так они сюда приехали. В кровати были простые деревянные лежаки, В комнате имелись ещё шкаф без дверей, тумбочка, приставленная к окну, и два низких стула. Здесь тоже все стены были в букетах, но почти все они распались и пожухли, оставаясь в рамках частично. Уцелевшими щекой, лбом, глазом. Странно было на них смотреть. Печально, будто на давно умерших людей. В изголовье одной из кроватей, правда, нашёлся букет панавеи. Он изображал молодого мужчину с русой бородкой. наглазово. Мужчина глядел серьёзно, но в уголках губ чудилась улыбка. Букет пах сожалением. Это легко определялось даже без мастерства. Эльга только не понимала, как в листья переносятся эмоции. Но ничего, она ещё научится. Наверное, когда-нибудь она набьёт большой-большой букет, полный радости, чтобы глядя на него, никто не мог бы грустить. Эльга поставила блюдце с агарком на тумбочку. и забралась на кровать с ногами. Свет и тени перемешались и образовали новый порядок. От трепета огня на границе велась бесконечная война, и тьма то наступала по стенам и потолку, то откатывалась на прежние позиции. Эльга задумалась, как бы это перенести в букет? Но с листьями за огонь всё просто. Рябина, клён, берёза, тинник и огневик. А темноту чем передать? Мёртвой, что ли, использовать? Она не заметила, как заснула. Унисса накрыла её одеялом и погасила свечу. Утром дом показался Эльге дружелюбным, но серьёзно больным существом. Она переходила из комнаты в комнату, которых оказалось шесть внизу и три наверху, и вздыхала по запустению и общему разору. В холодной подвальной листьевой, показанной ей мастером, было по щиколотку мёртвых и сохших листьев. В листьях резвились мыши. Жуть! Первым делом они вынесли весь мусор, накопившийся в комнатах. Листья, рамки, доски, мышиный помет, прогнившие створки составней, осыпавшуюся штукатурку и несколько рулонов гнилой обойной ткани, от которой пахло, как от растения, именуемого клоповником. Резко и тошнотворно. Все это сбросили в заросшую яму на задах дома. Затем сняли все букеты и ущидив только маленькую решительную унису в большой комнате и молодого человека над кроватью в комнате наверху. Утыканные гвоздями разных размеров, серые стены оголились и сделались трогательно беззащитными. Дом словно лишился последних одежд, хоть они и выглядели лохмотьями. Чтобы дом не обижался, Эльга гладила светлые пятна, оставшиеся от букетов. Обломками стульев униса растопила печь, и непривычное тепло поплыло по комнатам. вырываясь из вентиляционных отдушек. К полудню они очистили листевую и подвесили снятые с фургона мешки на железных крючках. Потом прибрали задний двор, вымили грязь и древесную кору, оставшуюся от поленницы, и в дверь ржавые косы выкосили репейник у тропы и перед воротами. Слишком уж он на себе возомнил. Всё, пока отдохни, сказала онни, переодеваясь. Я выйду в город. «Если будут спрашивать, скажи, что мастер начнёт принимать через неделю». «А мы здесь надолго?» — спросила Эльга. «Пока ты кое-чему не научишься». «Мне здесь нравится». Униса улыбнулась. «Мне тоже». Солнце светило мягко, от растущей у дома липы падала тень. Лето здесь чувствовалось не так, как в Дивьем камне. Мягче, нежней. Гумин шумел за забором, но дом мастера Криспа, похоже, был расположен на окраине. Иль вместе, которая не пользовалась популярностью жителей. Гул голосов и звуки улиц доносились ослабленными, словно издалека. Они, казалось, с трудом отыскивают путь в узкий проулок, а отыскав, пасуют перед длинным мрачным зданием, сторожащим выезд. Но, может быть, мастер Крисп как раз этого и хотел, когда здесь поселился. Эльга проверила лошадей под навесом и забрала из фургона свой сак. Такой родной, обрадованно похрустывающий заточенцами. Хозяйка «Хозяйка!» — шептали листья. Было жутко приятно. Она решила не тратить время зря. Пальцы соскучились по сухому шороху и хрусту на сгибах. А в голове и вовсе носилось столько всяких идей, что не попробовать перенести их на дерево или холст казалось преступлением. Сбоку от дома, рядом с лестницей, упирающейся в скат крыши, Эльга обнаружила лавку и превратила её в своё рабочее место. Сложила к столбикам чербакам несколько дощечек, Одну положила на колени, развязала сак. Итак. Ладонь нырнула в рассыпчатое колкое нотро. Голоса листьев оглушили. Мы готовы, да, хозяйка. Мы здесь. Дуб, альха, курчавка, чарник. Пальцы выбирали не торопясь. В небе величественно плыло облако, громадное, пышное, белое, с завитком хвостиком. Шелестела липа. Сквозь крону дерева проглядывала башенка, оказывается с проломом на самом верху. Над забором чернела крыша с зубцами из светлых, сложенных лесенкой камней. Сердито прогудел едва отвернув в сторону шмель. Ветерек шевелил волосы. Было так хорошо, что Эльга безотчётно сомкнула пальцы и высыпала на дощечку пойманные листья. Ей захотелось сохранить это ощущение в букете. Перенести и посмотреть, что получится. Взгляд привычно вельнул в сторону, и мир сложился иначе. Облака из лепестков ромашки, крыша из чёрной бузины, башенка из яஸ்கолки и каштана. Пальцы заработали, прижимая, уминая, оглаживая. Ловкие, маленькие, совершенно самостоятельные пальцы. Эльга словно со стороны наблюдала, как они, утрамбовав один слой, нетерпеливо рассыпают другой, отделяя черенки. Сортируя листья по совместимости и цветам. Многоть сновал туда и сюда, и после него крохотные, отсечённые части падали на землю, как в бездну. На проявляющемся букете не было ни неба, ни забора, ни зарослей репейника. Листья и соцветия сплетались в вольповатый узор, яркий, почти слепящий. Чужица, яблоня, клён, колокольчик. Но каким-то образом чудилось лето. Ну и продолговатая нечто слева могло сойти за липовую ветвь. Девочка. Эльга подняла голову. А в дверцу рядом с воротами заглядывал крупный мужчина в грязной серой накидке с оборванными по вороту пуговицами, с холщовой сумкой через плечо. Лицо у него было круглое, пухлое, борода росла клином, но сидеей раздваивалась на конце. Девочка. Да. Мужчина состоял из листьев орешника и вяза Внутри него прятался какой-то цветок, пахнущий тревожно и кисло. Как тебя зовут? Эльга. Эльга Голкова. А взрослые в доме есть? Мужчина высунулся больше чем наполовину. Мастер скоро вернётся, сказала Эльга. Мастер Мару? Да. Какое удивительное известие. Мужчина обрадованно показался весь. Мне нужен портрет на удачу. Обнаружилось, что он босс, и ноги его испачканы в глине. Видимо, букет ему был действительно необходим. «Мастер будет принимать через неделю», — сказала Эльга. «Понимаю, понимаю», — закивал гость. «Но ты скажи ей, что я первый на портрет, и лакей Фаста первый». «Я скажу. Скажи обязательно, и лакей Фаста». Эльга улыбнулась. «Ну все», — сказал мужчина, потоптавшись. «Я пошел». Он повернулся, но не попал в дверцу. Смущённо вжал голову в плечи, махнул Эльги рукой и вышел. Закончить букет за ним удалось с трудом. Наверное, с полчаса Эльги понадобилось, чтобы нащупать верное настроение. Ну и потом, ни лёгкости, ни ощущения, что нужно или сложиться на своё место, уже не было. Мастер вернулась с двумя корзинами покупок и людьми в робах, сразу же принявшимися что-то перемещать в доме. Серьёзная женщина увела лошадей Затем во двор въехала подвода, гружённая досками и мешками. Эльге достался кусок пирога с потрохами, и она, уплетая его, смотрела снаружи, как внутри дома ходят сосредоточенные тени. То стоят напротив окон, то пропадают в глубине, то собравшись вместе, что-то обсуждают. Возможно, самому дому тоже было непривычно такое внимание, потому что он начал покряхтывать, кашлять пылью, а потом сердито выдул из печной трубы густой чёрный дым. «Ну как ты?» Униса, присевшая рядом с ученицей, успела обзавестись задорными усиками из сажи и царапиной на лбу. «Вот!» Эльга протянула мастеру незаконченный букет. «Хм!» Униса склонила голову, потом подержала над букетом ладонь. «Хорошо!» неожиданно сказала она. «Тепло идет. И ощущения в листьях есть. Но четкости маловато». «Это лето!» Сказала Эльга. «Нет! расмеялась мастер. Это просто пойманное тепло. Завтра, моя милая, начнём с самого простого. С чего? С кувшинов, тазов, рукомойников, горшков, сандалей, юбок, платков, колёса, глобель, подушек и прочих вещей. Ну, мастер Мару. Думаю, трёх букетов в день будет достаточно. Эльга хотела возразить, но посмотрела в глаза у Нисы и кивнула. Да, мастер Мару. «Нельзя бежать впереди ветра», — объяснила женщина. «Сначала ветер, потом листья, потом ты». Они помолчали. С подводы начали сгружать доски и уносить в дом. Облаков стало больше. Они группками пробирались на север. «А вы знаете такого Илакея Фасту?» — спросила Эльга, вспомнив босого бородача. «Он ещё жив?» — удивилась мастер. «Надо же». Он заходил и сказал, что ему нужен букет на удачу. Какое-то время Униса, подняв голову, смотрела на чёрную крышу здания за забором. На этой стороне гумины не любят селиться, сказала она задумчиво. Место считается нехорошим. Почему? Униса улыбнулась. Этот большой дом напротив был лекарским приходом. В нём размещались скорбные умом, сумасшедшие. Их одно время было очень много. По соседним наделам однажды прошлась присуня. И всех больных свозили сюда. Ой, Пресунию я знаю, сказала Эльга. У нас женщина одна. Года 3 назад посреди дороги вдруг раз и закружилась. Только её быстро повалили, а потом в бане заперли. А потом не знаю, кажется, увезли куда-то. Наверное, к мастеру-лекарю. А здесь лечил мастер Хеворин, и мастер Крип ему помогал, потому что видел больных изнутри. Но Пресуне тяжело поддавалось. И многие горожане боялись заразиться, даже стену думали строить. У Ниса притянула Эльга к себе. "Айлакей Фаста", сказала она. "Один из тех, кого так и не удалось вылечить до конца. Но он не пляшет? Не пляшет. Только он всё равно странный, нет? Наверное", сказала Эльга, подумав. "Айлакей Фаста всегда полон тревожных предчувствий и боится неожиданно умереть. Будь с ним настороже". Он бросает слова как листья. Как это? Может нарисовать словами картину, в которую ты поверишь. Значит, он мастер? Унисов вздохнула. Нет. Он недовылеченный сумасшедший. Но в сущности безвредный человек, если, конечно, не придавать его речам значения. А что он говорил вам? Униса молчала так долго, что Эльга подумала, что она уже не ответит. Он сказал мне, произнесла мастер. что я умру внезапно. что меня убьют. Я полагала, что это случится в девятем камне. Но не случилось же. Нет. Он дурак. Он просто несчастный человек, улыбнулась Унисса. Возможно, его слова сильнее его. Он бы и рад хранить их при себе, но они открывают ему рот и выскакивают оттуда, как листья из мешка. Эльга фыркнула. А вы сделаете ему букет? Сделаю. Это ему поможет. А мастер всем людям должен помогать. Хороший вопрос. А ответ на него простой. Всем. По возможности всем. Только иногда так, как он понимает эту помощь. Ну всё. Униса поднялась, отряхнула юбку. День длинный, надо поработать. А я? спросила Эльга. А ты иди на кухню и перекуси. Найдёшь там самую простую кружку. Она будет твоим заданием на сегодня. И лучше, чтобы ты успела подняться наверх, потому что внизу будут перекладывать и чинить полы. Да, мастер Мару. Униса шагнула в сторону входной двери и остановилась. Не слышу радости в голосе. Хочешь задание посложнее кружки? Эльга встала славке и с надеждой кивнула. Глупынка и девочка, сказала мастер. Я тоже была такой. Хорошо. Её глаза весело блеснули. В одной из корзин, что я принесла, есть две головки сыра. Выбери ту, что поменьше. И постарайся набить такой букет, чтобы мне захотелось его съесть. Эльга подскочила на месте. Да, мастер Мару. Какие листья? Берёза и подсолнечник, без раздумий ответила девочка. Тогда вперёд. Это было весёлое и самое лучшее время.